Начав с коровьих колокольчиков, он собрал их коллекцию, наполнившую пять больших зал и заключавших все сорта коровьих колокольчиков, когда-либо существовавших, кроме одного. Этот один, единственный в своем роде античный образец, находился у другого коллекционера. Дядя предлагал за него огромные суммы, но джентльмен не продал. Без сомнения, вы понимаете, что должно было неминуемо произойти. Настоящий собиратель не придает никакой цены неполной коллекции, его великое сердце разбивается, он продает все собранное и обращает глаза на нетронутое поле.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 Затем он взялся за кремниевые, огнивые и другие принадлежности первобытных людей, но скоро открыл, что фабрика, на которой они делались, снабжала этим материалом вместе с ним и других коллекционеров. Он взялся за надписи от ацтеков и китовые скелеты, Опять неудача после невероятных трудов и расходов. Когда его коллекция по-видимому была завершена, вдруг появился китовый скелет из Гренландии, и надпись от Стеков из кандурангов Центральной Америки, уничтожившие значение всех прежних экземпляров. Дядя поспешил приобрести эти благородные драгоценности, он приобрел китовый скелет, но соперник приобрел надпись. Настоящая кондуранга, как вы, может быть, знаете, составляет имущество такой высокой ценности, что коллекционер, добывший ее, скорее расстанется со своей семьей чем с таким раритетом. Так что дядя распродал коллекцию и видел, как от него навсегда уносили его любимцев. Его черные, как смоль, волосы посидели в одну ночь. Тут он остановился и стал думать. Он понял, что новая неудача убьет его и решил в следующий раз раз собирать такие вещи, которые еще никогда никто другой не собирал он тщательно все обдумал и еще раз попытал счастья на этот раз составляя коллекцию эхо